Как вы попали в триест? Что делали дальше? Все вплоть до сегодняшнего дня. Попрошу вас говорить четко и кратко. Он сделал пару затяжек перед тем, как начать говорить. Видимо, пытался сосредоточиться. А когда заговорил, слова из него так и посыпались. Машинистка застучала по клавишам. Мое настоящее имя Людовит Джорич. «Дома меня звали Луя. Луиджи — это уж меня в Италии перекрестили. В Триесте нахожусь с конца войны. До того, когда жил здесь, работал механиком, то есть механиком на аэродроме в Загребе, был домобраном в чине унтер-офицера. Ни в каких акциях против партизан не участвовал. Примечание. Домобраны здесь — солдаты воинских формирований — про фашистского правительства независимого государства Хорватия 1941-1945 годы. Сам не знаю, какой черт меня дернул погрузиться под конец войны в самолет с летчиками и домобранами. Нас перебросили в Италию. Там уже были американцы и англичане. Да я боялся, конечно, что партизаны со мной посчитаются. А потом боялся вернуться, потому как я там сказался политическим эмигрантом. В Италии чем только не занимался, а денег все равно не хватало. С грехом пополам удалось мне встать на ноги. Даже документы выправил итальянские и выбрался из эмигрантского лагеря. Джорич замолчал ненадолго, чтобы машинистка успела все это отстучать. Воспользовавшись паузой, я спросил, «И у вас ни разу не возникло желания вернуться на родину, повидать семью, близких?» дюрич поморщился и с неохотой ответил, «Нет у меня никаких близких. Мне все равно, где жить. Теперь так я даже привык к переезду». Машинистка перестала стучать, и я сказал, «Ну ладно, продолжайте». Джорич указал рукой на дверь, в которую вывели Джованни Бресла. «Этого зовут Ивица Бреслу. Мы земляки. Деревня наша недалеко от Осиека». Его тоже в Триесте переиначили вместо Ивицы Джованни. Из Югославии дал дёру несколько лет назад. Просто так убежал. На фарт потянуло. Он моложе меня. Войны так вообще и не нюхал. Меня и не помнил. Я из села уходил, когда он совсем маленький был. Познакомились в Триесте, но сдружились земляки как-никак. Я все ему помочь хотел, только он в этом не больно нуждался. Парень, он хваткий. «Всегда при деньгах, и легкие это деньги, легкие, я вам скажу. Сам я в то время жил с продажи разного контрабандного хлама. Янез брал у меня и переправлял в Югославию. Я закулил сигарету. Начиналось самое интересное. Свел Янеза с Бреслом я, а Бресл втянул меня в эту историю». Объяснил, что, мол, связан с людьми, которым нужны опытные проводники через границу, за хорошие деньги переправлять в Италию людей, надумавших бежать из Югославии. Я согласился. Янус тоже вошел в дело, потому как за Бресла я поручился. Он обстоятельно рассказал, как дошло до того, что они с Бреслом отправились в Югославию, пользуясь пропуском в приграничную зону, которую где-то раздобыл Бреслау. Джорич уверял, что и понятия не имел, на кого работает, а согласился, потому что Бресл ему обещал хорошие деньги. И он ему поверил, конечно. У самого-то Бресла денежки всегда водились. Всем верховодил Бресл и на краденных машинах шоферил, и место знал, где подобрать Владу Мандича. Он, Джорич, был на подхвате. Знать не знал ни Мандича, ни типов, что его привезли. В Загребе понял, конечно, что ввязался в грязное дело, после того, как Бресл сказал, что надо смываться. Это когда Мандич витрину разбил. Я не прерывал его излияния, хотя и не верил, разумеется, что ничего-то он не знал. Ясно, человек изо всех сил старается загладить свою неприглядную роль. Мне был интересен ход событий, который так или иначе проступал в общих чертах сквозь явно пристрастный рассказ Джурича. Мне хотелось поскорее обнаружить точку, откуда можно начать дальнейшее преследование похитителей Цернковича. Что касается исповеди Джурича, следствие проверит подлинность каждой ее детали. «Что Бресл американцев решил, я не знал», — продолжал Джурич. «Мне он сказал, что только оглушил. Я поверил, но сообразил, что дело наше швах, и пора смываться в Италию. В Любляне...» Мы угнали вторую машину и на ней двинули к месту встречи с Янезом. Только яныза мы не видели. На дороге нас поджидала машина, а в ней двое каких-то типов. Я их не знал, хотя понял, что один из них немец, хоть он говорил и по-нашему, и по-итальянски, а другой югослав, эмигрант какой-то вроде нас, у него тоже пропуск был. Брессл их обоих знал, потому я и понял, что это те люди, на которых мы работаем. Вы узнали их имена? Джорич пожал плечами. — Не совсем. Немца зовут Вернер. Фамилии не знаю. А иммигранта — Петер Левняк, только все его надевали Пьером. Сказанное в главном совпадало с предположениями, которые я сделал, когда мы обнаружили труп Янеза Верховчева. Я не стал требовать от Джурича признания, что и он приложил руку к убийству, а позволил ему рассказывать дальше о том, что меня больше всего интересовало. Эти двое, — продолжал он, — не позволили нам уйти за границу, а приказали вернуться, даже довезли на своей машине до Сежены. Там мы с Бреслом сели в автобус и поехали в Коппер. В Коппере нас ждала яхта. Ее хозяин знал Бресла. — Как зовут хозяина яхты? Джордж отер лоб, покрывшийся испариной еще до того, как он начал говорить. «Пьер Кьеза. На яхте был, кажется, и темнокожий. Механик, а? Да, точнее, Мулат. Дезертир какой-то американский. Он уже давно в Италии ошибается, скрывается от полиции. Зовут его Джон Гаррис. Так, дальше. «Я все делал по приказам Бресла». Он меня главным делом предупредил, чтобы говорить только по-итальянски. Никто, думал не должен знать, что мы югославы. До вчерашнего вечера нас на яхте было четверо. Пьер Кьеза, Джон, Брессл и я. Мы вышли из Копера и, держась к бережку поближе, доплыли до какого-то кемпинга. Так, до кемпинга в Савудрии, понятно. Пришвартовались чуть в сторонке от кемпинга, чтобы на отдыхающих не наткнуться. Там к нам присоединились немец тот и Петер Левник. Я получил задание поехать с Бреслом в Порторож за одним человеком, которого надо было незаметно доставить на яхту. Тут он в деталях расписал, как они украли Цернковича. Рассказывая, не переставал твердить, что все он делал спроста, без умысла.